последу. После прошлогодней реформы Министерство внутренних дел окончательно превратилось в главную государственную институцию. Третье отделение, переименованное в Департамент государственной полиции, было развёрнуто в мощную службу и отдани подчинялось министру Ларису Меликову. Теперь все нити правоохраны, обычная полиция, тайная полиция, жандармерия находились в его руках. Действительно, истатский советник Воронин, прикомандированный к только что созданной следственной комиссии, разместился в коридоре, где квартировало секретное дело производства, занимавшееся исключительно борьбой с террористами. Здесь работали мастера разыскного дела. Путаться у специалистов под ногами Виктора Полоныча не собирался. Как и в прошлом году, после взрыва в Зимнем, он сосредоточился на боковой линии, считавшейся тупиковой. Все основные силы были брошены на разработку первого бомбиста, который поторопился кинуть адскую машину, ранен в только лошадей и был взят живьём. Это был совсем юнец, назвавшийся мещанинным Глазовым. Он уже давал показания. Второй террорист взорвал себя вместе с императором и умер, не приходя в сознание. Личность его осталась неустановленной, но это сейчас мало кого волновало. Общее мнение было, что до организаторов цареубийства и таинственного исполкома можно добраться через Глазово. Уже на третий день надежда оправдалась. Засада, оставленная по адресу, что назвал арестованный, взяла связного, а от того нитка потянулась дальше. Что ж, бог помочь, пусть люди работают. Воронин же решил установить личность главного убийцы а также исследовать версию, оставшуюся вне поля зрения господ полицейских. Что если бомбистов было не двое, а больше? Если Брюнет, такое прозвище пока дали мертвецу, тоже промахнулся бы. Вдруг в толпе таился и некто третий. От народовольцев вполне можно было ожидать такой обстоятельности. Они ведь и на железной дороге готовили взрыв сразу в двух местах. Глазов божился, что Брюнета никогда не видел и о других бомбистах ничего не знает. Это невозможно. Зачем же организаторы стали бы рассказывать первому номеру, что у него есть подстраховщики? Ларис Меликов план Воронина горячо одобрил, но Вика не обманывался. Сейчас он был больше всего нужен министру для пригляда за Победоносцевым. Каждый вечер Михаил Тарелчь вызывал чиновника к себе, для виду поинтересуется расследованием и сразу начинает допытываться, в каком настроении Константин Петрович. Да что говорит, да что думает. Готовится к совету министров, будет биться против манифеста, отвечал Воронин, что было совершенно правдой. Подробности он не знал, а знал бы, не сказал. Сотрудников Воронину не выделили. Он, впрочем, и не просил. Отлично понимает, что все заняты делом. Помогал только сын Константин, студент первого курса училища правоведения. По совету отца юноша выбрал специальность ю криминалистику. Рассчитывая по окончании поступить в департамент государственной полиции, именно это учреждение ныне являлось щитом и доспехом российской державы. Мальчику Виктора Полонча, росотменный, старательный, потливый, пока ещё по зелёному возрасту не столько умный, сколько умненький, но всему своё время. Отец с сыном вели кропотливую работу. Съездили в Морг осмотреть труп цареубийцы. Сделали фотопортрет по новейшей криминальной науке. Причесали волосы, раздвинули веки, намазали глицерином помертвевшие глазные яблоки, и получился как живой. Костя был бледен и кусал губу, но ничего, держался. Вика сыном гордился. Разослали отпечатки во все столичные околотки. Потом начали опрашивать казаков конвоя и прибывших к месту преступлений полицейских. Кого те запомнили из толпы. Из-за колодков по поводу фотографии никаких донесений не поступало. От казаков с полицейскими проку тоже не было. Все они смотрели только на государя, на толпу внимания не обращали. Расследование сулило закончиться тупиком. И вдруг на четвертый день все переменилось. В доме на углу Невского и Малой Садовой, в подвале, нашли сапу под мостовую, и там огромный заряд динамита. Рокового 1 марта царский кортеж должен был проследовать одним из двух маршрутов: или вдоль Екатерининского канала, или прямо над подкопом. Версия действительного статского советника Воронина подтвердилась. Народная воля готовилась основательно, значит, скорее всего, были ещё бомбисты. Сколько же голов у этого дракона? Наверху приключился приступ паники. Некоторые сановники стали требовать Чтобы арестованных народовольцев, их набралось уже с полудюжины, тайно подвергли пытке, ибо жизнь нового государя находится под угрозой. Вечером Воронин стал свидетелем разговора между Константином Петроевичем и государем. Беседа, правда, была дистанционной, посредством телефонной коммуникации, только что установленной между домом обер-прокурора и резиденцией его величества. Не разбираясь в современной технике, Победоносцев попросил Воронина помочь. Ларис давно уже пользовался точно таким же аппаратом Адера, поэтому Ика без затруднений установил связь. Щёлкнул рычажком, дунул в трубку, сказал: "Hello". На недоверчивой физиономии Обер-прокурора с обеих сторон стснутой наушниками отразилось недоумение. "Мне говорят, слушаю", сообщил он шёпотом. "Что теперь?" — Спросите в трубку, кто у аппарата? — Кто у аппарата? Глаза под очками расширились. — Говорят, император, это действительно он? — Да, он вас слышит. Начинайте. Победоносцев с сомнением покосился на палисандровую коробку, переложил трубку из правой руки в левую, перекрестился и закричал страшным голосом. — Ваше Величество! — Ваше Величество! Вам нужно перебраться из-за Ничкова дворца в земли. А еще лучше за город в Гатчину. Я страшусь за вашу жизнь. Что? Хорошо, я буду говорить тише. Но вместо того, чтобы говорить, обер-прокурор заплакал. — Вы еще спрашиваете, от чего я плачу? — воскликнул Константин Петрович. Должно быть в ответ на вопрос с той стороны. — От страха. Заговорщики везде, повсюду. Умоляю вас о предельной бдительности. Каждый банок сервера ещё раз, чтобы вы знали, те заперartifactId за собой дверь не только в спальне, но и во всех следующих комнатах вплоть до выхода. Помните про задвижки. Проверяйте шнуры у звонков, их легко можно перерезать. Заглядывайте под мебель. Пусть кто-то из адъютантов ночлёт в вашей спальне. Вы полностью уверены в людях, имеющих к вам доступ? При малейшем микроскопическом сомнении избавляйтесь от любого, кто не надёжен. Инструктаж по безопасности был подробный и долгий. Когда разговор закончился, Воронин спросил: "Константин Петрович, вы не переборщиваете?" "Не, государи так, не особенных рабрется вы его вовсе запугали". "Ничего", ответил Обер-прокурор ровным голосом, будто только что не захлёбывался слезами. "Особа монарха настолько драгоценна, что её лучше хранить за семью запорами". На следующее утро Воронин получил подмогу. Ему выделили помощника, притом первоклассного агента Водянова. Это означало, что следствие решило раскинуть сети шире. Сын стал ненужен, Вик отпустил его продолжать учёбу. С Водяновым делом поменяло иной оборот. Старший филёр сразу сказал: "Надо цепляться за мертвека, больше ни за что". Снова поехали в Морг, и там Вик увидел, как работает настоящий мастер. Водяной раздел ледяной труп до нога, поискал шрамы, ожоги, приметные родинки, осмотрел в лупу зубы. Ничего полезного не обнаружил. Тогда взялся за одежду. Она была самая обыкновенная, зацепиться не за что, в карманах пусто, и всё же агент остался доволен. Глядить судить. Сунул он воронену под нос стоптанные башмаки, набойки. Видите? Чиновник ничего особенного не заметил. Ну, набойки Необычные. Не три дырки, как у всех, а две. И не гвоздики, винты. Это у сапожника такой почерк. Надо да мало ли, где он мог починить обувь. Может, не в Питере? Нет, «Не протянул водяной. Свеженькие, пару дней потоптаны, не больше. Питерский кто-то. Поищу. И что же? Через 2 дня сообщает: сапожник Ехтенин на Выборгской стороне. сказал ему фото признабрю не это. Помните его? Говорит, картавый был, букву Л глотал. Поляк очень возможно. Гулк как сокол, пока мастер ему набойки приколачивал, сидел разомшись, ждал. Я спрашиваю, о чём балакали? Знаю, у вас сапожников любите языки чесать. Помалкивал, отвечает. Я ему вспоминаешь, что было? Когда Ехтонин припомнил, что у Бреннета Гривенника расплатиться не хватило, сходил за деньгами, как был разомший. Принёс, минут 10 отсостоял, со значением прибавил филёр. Значит, значит близко живёт, сообразил Вика. Надо пораспрашивать местных. Водяной посмотрел снисходительно учителю учёного. Уставил уже адрес: Симбирская улица номер 59. Доходный дом из самых дешёвых. Наш назвался Ельниковым, бывшим студентом. Вот паспорт я у дворника взял. — Ох, Трофим Игнат... — Возхитился Воронин, беря документ, выданный в городе Белостоке. — Почему назвался? Очень возможно, что фамилия настоящая. — Не, печать мне знакомая. Видите, у орла левая башка без глаза. Такие шлепает их не народовольская контора. Хрен знает, кто он, но только не Ельников. — У вас еще что-то припасено, — сказал Вика, глядя на довольную физиономию филера. — Выкладывайте. Потолковал и с дворником, и с соседями. К ельникову никто не захаживал, кроме некой девицы. Одета по-простому, в платок. Но дворник, говорит, один задел ее метлой по сапожку. Она говорит, извините. Простая так не скажет. Ряженая она. Из интеллигенции. Приметы у меня записаны. — И еще неделю назад, помните, когда приморозило, соседка видела, как Ельников проводил свою знакомую до угла и посадил на извозчика. — И что? — Веденой вздохнул. — Трудненько будет найти. Но попробую. Другой зацепы все одно нет. Вот какой у Воронина был помощник. Седьмого марта убитого государя провожали в последний путь очень недлинный. из Зимнего дворца в Петропавловскую крепость к месту покоя. Площадь, тротуары Стрелка Васильевского острова, Кронверкский проспект были запружены густой толпой. Её рассекали плотные плечом к плечу двойные шеренги гвардейцев. Одна была повёрнута лицом к траурному кортежу, держа ружьё на карауле, другая развёрнута к публике и зорко следила за собравшимися. В самом опасном месте на Дворцовом и Биржевом мостах Чуть не половину зрителей составляли филеры и переодеты полицейские. Голова змеи колонны была вся золотая от парчевых рис духовенства и блеска иконных окладов. Потом ползло длинное тело сплошь черное, восьмерка вороных лошадей со страусовыми плюмажами, катафалк под горностаевой мантией в окружении тридцати пажей с горящими факелами и почетного генеральского караула, Пешие члены августейшей фамилий с крепом на рукавах в лиге ледютантов с непокрытыми головами, и далее высшие чины империи в чёрных плащах поверх мундиров. Действительный статский советник Воронин почтительно пробирался от хвоста процессии вперёд, печально раскланиваясь со знакомыми. Настроение у него при этом было отменное. Хоронили не прежнего царя, а прежнее царствование. столь много обещавший в начале, окончившийся такой катастрофой, по вине человека, чьё изуродованное тело везли сейчас в чёрном ящике. Потому что если в государстве случается беда, всегда виноват тот, кто им руководит. Оказался слаб или неумён или неудачлив, что для помазанника Божьего тоже непростительно, новая власть будет иной, должна быть иной. Поглядывая на молчаливую толпу, Виктор Павлович видел скорбящие и плачущие лица, Но их было меньше, чем жадно любопытствующих. Попадали синарачита безстрастные, но с радостным блеском в глазах. Эх, надо было разместить агентов прямо в траурной колонии, чтоб смотрели в оба и брали тайны ликующих на заметку, подумал Воронин. Много интересных субъектов можно было бы обнаружить. Большинство зрителей, впрочем, глазело на процессию с тупыми бессмысленными физиономиями. Про народ всё сказано Пушкиным с гениальной лаконичностью безмолствует. И не дай бог, чтобы разверз уст оттуда польётся чушь и дикость. Тут Вика наконец увидел впереди стройный дамский силуэт в чёрной накидке и широкополой шляпе, улыбнулся. Вы-то любезная Варвара Ивановна, мне и нужны. Пристроился слева, близёхенько. Мадам Шелейка покосилась из подвала и чуть замедлила шаг, чтобы отстать, но Воронин сделал то же самое. Они были ещё только на середине первого моста. Времени оставалось предостаточно. Пусть гадина понервничает. Не выдержала. Вы мне хотите что-то сказать, господин Сорокин, Воробьёв, как вас там? прошептала фаворитка-фаворитки мертвеца. Ну таково теперь было положение некоего всемогущего вамы. Же ж нет, потрудись ещё долиться. Сколь веревочки не виться, конец домотается, философски заметил Виктор Павлович. Явились позлорадствовать по поводу убийства государя императора, повысила голос опасная женщина, чтобы услышали соседи. Вы Воронин всегда ненавидели его величества? Помнят, оказывается, фамилию. Господин в камергерском мундиреша, чуть впереди в ужасе оглянулся. Нет, сударьня. — Я явился сообщить, что у вас есть сорок восемь часов, — уютно проворковал Вика. — Какие сорок восемь часов? На что? — На то, чтобы убраться из России и никогда более не возвращаться. — Вы напрасно думаете, что я не подготовилась? — перешла на шепот Шелейка. — У меня несколько тысяч документов, которые будут крайне неприятны, а то и губительны для многих важных особ. Только попробуйте меня тронуть. Взрыв первого марта покажется детской хлопушкой по сравнению с тем, что я вам устрою. Он насмешливо поклонился. — Это первая причина, по которой вас не отдают под суд, мадам. Конечно, можно было бы сделать так, чтобы вы попросту исчезли, но государь-император — рыцарь и с женщинами не воюет. Однако замечу вам лично от себя. Если за границей... и вы позволите себе какие-нибудь шалости то учтите в департаменте государственной полиции теперь существует заграничный отдел с резидентами по всей Европе эти господа в отличие от его величества на чисто лишены рыцарственности паникует стало неосторожно думал воронин проболталась про компрометажные документы Надо будет на границе обыскать багаж и её саму. Если бумаг не окажется, посадить мерзавку в карету без окон и отвезти в тихое место, держать там, пока не выдаст. "Та же ж ждёте, что вам удалось меня погубить?" сверкнув глазами, прошептала Варвара Иван. "Я вас погубил?" удивился Вика. "Что вы, милейший? Я всего лишь лильский палач". Вечером того же дня состоялся ещё один разговор. Поважнее объяснение на мосту. Виктор Павлович подобное оруженос су перед турниром снаряжал своего господина на аресталище. Завтра на совете министров обер-прокурору предстояло дать бой за манифест. Всё очень просто, объяснил чиновник особых поручений. Сначала листок с буквой А наверху, видите, красный карандаш, потом Б, потом В и Г. Перепутать невозможно. Нужные места подчёркнуты зелёным. Я спокойнее себя чувствую, когда вы рядом. Иначе у меня половина внимания уходит на то, чтобы не испутать бумагу, пожаловался Константин Петрович. Но вы, заседание совершенно секретное, только для министров. Там даже стенографов не будет. С вашим даром убеждения, а главное, с вашим влиянием на государя вы победите, утешал его Вика. Нет, завтра победят они, с уверенностью сказал Победановцев. Их больше. И государь пока ещё слишком не уверен в себе. Они его заморочат, заболтают, закидают цифрами и статистическими данными, от которых он всегда теряется. Максимум того, на что можно сейчас рассчитывать новая отсрочка, какие-нибудь мелкие замечания, незначительные поправки, которые не встревожат Ларису и его командирью. Война впереди ещё долгая. Они соберут целое ополчение из лорисовских назначенцев и так называемых общественных деятелей. Я же сделаю ставку на одного единственного воина. Но это государь император, самодержец всероссийский. Нет, Константин Петрович. Воин, который один в поле и от которого зависит спасение России это вы. Искренне сказал Воронин. Я не представляю, каково это ощущать бремя подобной ответственности за судьбу отечества. Иго, моё благо, и бремя моё легкость, ответил обер-прокурор словами спасителя. То же самое, хоть и иными словами и по-другому, по поводу в тот же вечер сказал старший фельдёр в оденой. Он разыскал таки сани, которые увезли знакомую будущего царя-убийцы с Симбирской улицы. Для этого агент обошёл все извозчичьи биржи и опросил несколько сотен ванек. Работал днём и ночью, не спал трое суток, но нашёл. "Как у вас хватило на это, сын?" поразился Воронин. И служака совсем не обер прокурор, тем более не Иисус Христос. Произнёс слова простые, но важные, которые следовало бы высечь на государственных скрижалях. Службу надо любить. Что любишь, тебе не в тягу, а в радость. Извощик хорошо запомнил барышню с Симбирской. Как человек бывало, и он сразу понял, что это именно барышня, и удивился: "Что это она не в шляпке, а в платке?" Отвёз её на Васильевский в Закладбищенскую слободу. который мы дому сказать затрудняется, темно было, но Трофим определил адрес быстро. Там больше года проживали мещанин Иванов с женой, оба молодые. Иванова точно наша. Иванов молодой блондин, очень серьёзный, худощавого сложения, рост примерно 2 аршина 12 дюймов. Особых примет вроде нет. Проживали тихо на всё время вдвоём. Проживали — переспросил Воронин, видя по мрачному лицу сотрудника, что есть какая-то заковыка. — Точно так. Несколько дней как съехали. — Аккурат первого марта. — со значением поднял палец водяной. — Осмотрел я избу. Пусто? — Вот только нашел. Под столом валялось. Показал затрепанный томик романа Юрий Милославский. — С лупой проглядел. Интересно, что одну страницу, 112-ю, открывали чаще, чем другие. Думаю, для ключа пользовали. Обычная народовольская манера. А теперь поди ключ поменяли, книжка не нужна стала. Или обронили. То же бывает. — Засаду поставим? — Незачем. Съехали не вернуться, — махнул рукой агент. — Так что ж, упустили мы их, — расстроился Виктор Аполлоныч. После террористического акта они перебрались на другую конспиративную квартиру, — — Само собой. Водяной поколебался, говорить или нет. Эх, не хотел зря обнадеживать, но... Баба из дома напротив видела, как 28 февраля к Ивановым заходил некий красивый барин на возрасте. — Накануне покушения? То — То-то и оно. Стал я баба расспрашивать, у нее, дуры, красивый, значит, толстый. То есть у Ивановых был какой-то брюхан. С волосами до плеч, чисто одетый и, что интересно, не молодой. Баба сказала: "Патлы у его пегии". То есть спроси её. Народным волцам всем 30, нет, а этот, видишь, на возрасте. Видно самый у них главный. Вот кого соыскать бы. Шансов мало, но попробую.